Глава девятнадцатая Утро началось безобразно рано. Эмбер казалось что она только закрыла глаза, когда над головой послышался звук армейского горна. «Пора вставать, красавица!» – бодро отрапортовала Сел. В короткой юбке и белой рубашке с повязанной вокруг шеи алой косынкой она напоминала скаута. «Что, опять кого-то арестовали?» Зевая, поинтересовалась Эмбер. Хуже. Его Величество передает приглашение на завтрак. Можно я не пойду? Женщина перевернулась на другой бок. Тогда полетишь голодной. Полетишь? При мысли о том, что надо куда-то ехать, сон как рукой сняла. Куда? Как я понимаю, наш нет ах, прости, Его Величество, желает привести выходные в Сандрингем Паласе вместе с бабушкой императрицы и... Сэл выдержала эффектную паузу. «Своим первым секретарем. Дорогуша, ты удостоилась чести. Впервые за пятьдесят лет секретарь приглашен на подобное мероприятие». «Мне гораздо меньше», — сухо заметила Эмбер, вставая. «И я не вижу причин, почему и в выходные я должна общаться со своим работодателем». «Потому что ты целовалась с ним в коридоре?» — невинно предположила голограмма. «Уже все знают», — мрачно осведомилась женщина. «Только я и принцесса Фелиция, конечно, она же вас застукала». «Конечно». Эмбер подошла к зеркалу. Оттуда на нее смотрело нечто лохматое в растянутой футболке. Похоже, сэл шутила, называя ее красавицей. Если бы сказочный принц увидел подобное, то, позабыв о поцелуе, бежал без оглядки. Хотя император же не бежал и даже намеревался продолжить. Эмбер покачала головой. Все это зашло слишком далеко. И самое страшное, она не знала, как из этого выбраться. Разумнее всего было уехать, но тогда она бы разрушила мечты дочери, предала бы ее. Этого госпожа дара не могла себе позволить. Она тяжело вздохнула и начала приводить себя в порядок. Получасом позже на нее смотрела совершенно другая женщина. Волосы собраны в пучок, легкий макияж, брючный костюм под цвет глаз. «Мам, ты чего?» Громкий голос заставил подскочить. «Алекс, ну нельзя же так!» Эмбер обернулась и с укором взглянула на дочь, на которую это не произвело никакого эффекта. «Ты действительно хочешь ехать в этом?» Дочь в ужасе воззрилась на костюм и туфли на невысоком каблуке. «Да, а что?» Эмбер недоуменно моргнула. «Это же загородная поездка, а не заседание суда!» Девочка с укором посмотрела на мать. «Ты хотя бы два дня можешь побыть нормальным человеком?» «Словно я не человек», – мысленно возмущалась Эмбер, пытаясь найти в шкафу что-то приемлемое для загородного отдыха. Блузки, костюмы. Она с трудом отыскала джинсы и футболку. Те самые, которые ей презентовал Саймон, когда они с Эдвардом провели ночь на военной базе. А вот куртки не было, как и подходящей обуви. Единственные в ее гардеробе кроссовки, тоже подаренные Саймоном, были велики. Стоило признать, что дочь права. У Эмбер Дары действительно не было ничего для нормальной, как выразилась алекс жизни. «Ты скоро?» – поторопила ее дочь. «Учти, его величество не стоит заставлять ждать долго». «Надо же, какие познания дворцового этикета!» – проворчала Эмбер. «Да будет тебе известно, монарха вообще нельзя заставлять ждать». «Ну, он все-таки мужчина, а ты красивая женщина!» Розововолосая лиса широко улыбнулась. Эмбер замерла настороженно смотря на неё. «Алекс, ты вообще о чём?» «Да так просто. Вчера он на тебя так смотрел, мне показалось, что в какой-то момент он перегрызёт горло». «Мне?» «Нет, дядя Эшли». Алекс плюхнулась на кровать на живот и поболтала в воздухе ногами. «Мам, почему бы тебе не закрутить с ним?» «С кем?» Голос невольно стал жёстче. «С Эшли? «Нет, с императором. Он гораздо лучше твоего банкира». Эмбер, которая завязывала хвост, замерла. «Ты с ума сошла?» «Да ладно! Кстати, почему бы тебе не взять с собой розовое платье? В нём ты выглядишь очень сексуально». Алекс вошла во вкус. «Алексия!» Попыталась возмутиться женщина, но дочь, увлечённая своим планом, проигнорировала это. «Зря, что ли, его покупала. Думаю, Эдварду понравится». «Кстати, в нём ты выглядишь гораздо круче, чем его бывшая пассия». «Ты что, её видела?» Эмбер настолько опешила, что не заметила, как Алекс назвала императора по имени, словно приятеля. «Пх, конечно! Фото были во всех новостях». «Кто она?» Вопрос вырвался сам собой. «Не то актриса, не то модель. Они разорвали отношения месяца три назад». «Вот как?» «Ага, так что у тебя есть все шансы». Эмбер только вздохнула в ответ. Подумать только, она искренне не хотела травмировать нежную детскую психику и была уверена, что тщательно скрывает свои чувства. В любом случае, идти на поводу и брать с собой платье не стоило. Женщина еще раз взглянула в зеркало. Нежное дитя за ее спиной, ничуть не смущаясь, валялось на кровати, болтая ногами в розовых кроссовках. «Черт, кроссовки!» – воскликнула Эмбер. «Что?» – Алекс картина закатила глаза. «Они тебе не нравятся?» «У меня их нет». «Ладно». Девочка вздохнула и принялась снимать свои. «Держи. Видишь, как полезно иметь дочь». «Но...» «Не стоит благодарности». Девочка расплылась в улыбке. «К тому же у меня еще есть. В отличие от тебя, я не забываю взять с собой сменную одежду». Выпустив эту стрелу, маленькая поганка удалилась. Эмбер посмотрела на ядовито-розовые кроссовки с золотистыми шнурками, словно на таракана, который внезапно выполз из щели. Надевать их не хотелось, но, похоже, выбора не было. Осторожно Эмбер всунула одну ногу, потом вторую. Ничего не произошло. Мир не рухнул, а дворец не провалился под землю. «Ты готова?» Алекс снова появилась в комнате, в очередных кроссовках. Ядовито-желтых, с черепами. Понимая, что дочь отдала лучшее, что у нее было, Эмбер кивнула. «Да, пойдем». Лакей, моментально появившийся у дверей, наверняка Сэл постаралась, Провел их в малую столовую. Император был там. Сидел за столом, что-то негромко обсуждая с Джоном и мэтом Судя по обрывкам фраз, разговор шел о матче, и появление Эмбер с дочерью не сразу заметили. Она сделала несколько шагов, когда Эдвард повернул голову и моментально вскочил. Полковник Уайт с племянником последовали его примеру. «Доброе утро!» – Эдвард сдержанно поклонился. Эмбер с удивлением отметила, что он одет в обычные джинсы и почти такую же, как и у нее самой, футболку. ваше начала она, но была остановлена взмахом руки. «Сегодня все неофициально, так что предлагаю оставить титулы». «Как пожелаете». Она подошла к столу и выжидающе замерла. «И официальные церемонии», – с улыбкой продолжил император, обходя стол и лично отодвигая для нее кресло. мэт поспешил сделать то же самое для Алекс. «Спасибо», — Эмбер присела. Эдвард не спешил убирать руку со спинки стула. «Розовые кроссовки?» — еле слышно спросил он, склонившись над женщиной. «Выбор был невелик, черные черепа пошли бы мне гораздо меньше». Он усмехнулся и занял свое место. Завтрак прошел за ничего не значащими разговорами. Слишком утомленные событиями предыдущих дней все участники наслаждались возможностью просто сидеть, ничего не делая. Идиллию прервал звонок Голофона. «Это Саймон», — пояснил Джон, отвечая на вызов. Выслушав, он бросил. «Жди на парковке», — и, нажав на отбой, поднялся. «Мне пора». «Поедешь домой?» — Эдвард откинулся на спинку стула. «Нет, в часть, меня и так долго не было». «Всего два дня», — возразил мэт «Три, считая сегодня дня», — поправил его дядя. «Впрочем, этот день только начался». ладно отпишись потом как и что напутствовал император и заслужил убийственный взгляд да уж как нибудь разберусь сам удачи и тебе нет полковник вышел император лениво поднялся думаю нам тоже пора дети блестящий ярко алый спортивный флаер ждал их у крыльца при виде него мэт восхищенно выдохнул а алекс присвистнула ничего себе Как ни пыталась Эмбер казаться невозмутимой, ее тоже потряс и сам флайер, и скромный вороной единорог на золотом щите, знак всемирно известной фирмы, выпускающей исключительно спортивные летательные аппараты. «Не космический пилотник, конечно, но...» Эдвард смущенно улыбнулся и приложил ладонь. Панель бесшумно отъехала в сторону. «Прошу!» Сам он обошел флайер, намереваясь занять место у панели управления. «А разве...» Эмбер недоуменно взглянула на него. «Пилота не будет. Я же обещал Джону, что отвезу его племянника. Лично». «Круто!» – выдохнул парень, залезая вслед за Алекс в недра урчащего флайера. «Вау!» Судя по всему, девочка вполне оценила благородную роскошь аппарата. Эмбер смущенно улыбнулась. «Простите, она...» «Не привыкла к подобному», – подхватил Эдвард. «Верно. Она хотела последовать за детьми, Но император остановил ее. «Садитесь вперед, здесь обзор лучше». «Ага, и Мэтт с Аликс могут держаться за руки?» Тихо поинтересовалась она. Эдвард улыбнулся. «Не без этого». Очарованная его улыбкой, Эмбер замерла, улыбаясь в ответ. Флайер разделял их, но это была не слишком надежная преграда. Не сводя взгляда с женщины, император подался вперед, намереваясь не то перепрыгнуть узкий алый нос летательного аппарата, не то обойти. «Эй, ну мы поедем!» — раздался недовольный голос. Момент прошел, и Эмбер смущенно опустила взгляд. «Полагаю, Эй предназначалась мне», — вкратчего заметил император. «Простите». «Ничего страшного, как только меня не называли, особенно если считали, что я не слышу». «И как же?» — Эмбер все-таки забралась вперед. «Ну, здесь дети, и я не могу повторить все, что слышал. Но проклятый ублюдок было самым часто повторяющимся». «И что вы сделали с этим человеком?» «Кажется, отослал с депмиссией на отдаленную планету. А что?» «Можно было просто засудить за клевету? Вы ведь родились в законном браке». В ответ Эдвард расхохотался. «Мне стоило нанять вас раньше». «Тогда у меня не было столько опыта». «Возможно». Он проверил системы безопасности и только потом аккуратно вывел флайер из-под высокого портика. «Внимание!» Еле слышное урчание моторов сменилось рёвом. Эмбер просто вжала в кресло. Охнув, она невольно вцепилась в подлокотники, не задумываясь, оставят ли ногти царапины на бархатистой коже. Набрав высоту, флайер же резко выровнялся и рванул вперёд. Скорость была такая, что крыши домов, проплывающие внизу, слились в одну красную линию. Кажется, за спиной слышались вопли восторга. Под задориваемые детьми Эдвард лихо закладывал один вираж за другим, демонстрируя возможности летательного аппарата. Оцепенев от страха, Эмбер оставалось только прикрыть глаза и молиться, чтобы этот полет был недолгим, и они благополучно приземлились. Внезапно флайер снова рванул вверх куда-то к облакам. За спиной послышалось восхищённое аханье Алекс. В эту же самую минуту они ухнули вертикально вниз. Так стремительно, что Эмбер всё-таки открыла глаза. Дворец, казавшийся игрушечным, домики рядом, ряды деревьев, зелёные газоны, песочного цвета аллеи – всё это стремительно приближалось, становясь большим и просто огромным. «Эдвард!» – почти беззвучно прошептала Эмбер побелевшими губами. мы же Она не успела сказать «разобьёмся». В ту же минуту флайер, едва не задев верхушки деревьев, выровнялся и уже плавно опустился на взлётную площадку. «Приехали!» Эдвард выскочил первым и, обежав круг, распахнул дверь для Эмбер. «Правда здорово?» «Что?» Она смотрела на его сияющее от счастья лицо. «Это что, всё специально?» «Конечно!» Он широко улыбался, глаза блестели, а челка упала на лоб, делая его похожим на героя с обложки любовного романа. Он протянул руку Эмбер, намереваясь помочь выйти. «Для чего же еще созданы подобные флаеры как не для развлечения?» Это было последней каплей. Не отдавая себе отчет, госпожа Дара оторвала себя от спасительного кресла и, размахнувшись, влепила мужчине звонкую пощечину. Ей было наплевать, что перед ней император, а вокруг находились люди. Кто-то громко ахнул. Гвардейцы, что несли караул у дверей дворца, разом шагнули к ней, но Эдвард выставил руку, останавливая их. «Эмбер!» Он выглядел растерянным. «Никогда больше!» Ее просто трясло от ярости и пережитого страха. «Просто не подходи ко мне!» «Мама!» Сквозь шум в голове послышался голос Алекс. Эмбер повернулась к дочери и прищурилась, но, вопреки своим ожиданиям, на лице у дочери не было негодования или возмущения, лишь яркий, незамутненный восторг. А вот мэт смотрел волчонком, но не решался что-либо сказать. Видимо, воспитание настоящего лорда не позволяло ему высказаться теми словами, что рвались из него. А за детьми стояли гвардейцы и слуги. Это слегка остудило. Желая как можно быстрее скрыться от любопытных взглядов, Она направилась к особняку. Несколько раз толкнула дверь, едва не сломав дверную ручку. «Надо на себя!» — рискнул подсказать один из гвардейцев. Эмбер прожгла его взглядом, но послушалась. Дверь распахнулась, и женщина влетела внутрь. Она ожидала, что за ней кинутся и арестуют. Шутка ли поднять руку на самого императора? Но входная дверь оставалась закрытой. Выдохнув, Эмбер осмотрелась уже более осознанно. Как обычно, роскошь позолоты, алые ковры на лестнице и картины на стенах. Изучая обстановку, она пропустила момент, когда в холл из темноты коридора вышел лакей. Как он не старался выглядеть невозмутимым, в глазах слуги мелькало любопытство. По всей видимости, он был свидетелем сцены прибытия его величества. Хотя, проще сказать, кто этого безобразия не видел? Сколько народу развлекли! «Добро пожаловать в Сандрингем Палас, госпожа Дара!» Поклонился он ей, умудряясь выглядеть при этом пафоснее самого Эдварда. И уж тем более пафоснее своей хозяйки, бабушки Императора. «Позвольте проводить вас в ваши комнаты?» «Да, конечно». Если бы Лакей еще предложил что-то из успокоительных. Но не будет же она обрушиваться на незнакомого человека с просьбой принести что-нибудь этакое, желательно на спирту. Хотя, на всякий случай Эмбер прислушалась к себе. Сердце не колотится, как сумасшедшее, затылок не ломит. Похоже, как бы это ужасно ни звучало, пощечина Эдварду пошла на пользу ее здоровью. Конечно, стыдно за сцену безумно, хотя... Да черт с ним! Нет, не стыдно. Император наконец-то получил по заслугам. Комнаты были удобными. За дверью гостиной она обнаружила широкую кровать. И поняла, что сейчас она отвяжется. Вот просто неистово и сладострастно на все сто она даст сбыться еще одной мечте. Она ляжет и выспится во всех позах. Только возьмет на минуточку голобук и закажет себе джинсы и свитер. Белый и мягкий, крупные вязки, чтобы можно было в него закутаться. И кроссовки, хотя Эмбер задумалась. Она решила кутить безудержно. Следовательно, это будут не джинсы, свитер и кроссовки, а всего по две пары, и один из свитеров будет яркий, может быть, таракотовый или пронзительно-бирюзовый. Так и не выбрав, она заказала и тот, и тот, подозревая, что таракотовый не наденет ни за что. И заснула чуть ли не на крышке гаджета.